Глава 48. Петров зашел в кабинет Рысева и протянул генералу тонкую папку. Здесь то, что вы просили. ДНК-анализ погибшей в Валяпинске. Тело кремировано, биологические и информационные материалы уничтожены. В папке единственный экземпляр. Положи на стол, я потом посмотрю сказал Рысев, не поднимая взгляда от бумаг, и небрежно махнул рукой. «Свободен!» Генерал не хотел показывать подчиненному свою заинтересованность. Рысев по-настоящему волновался. Оставшись один, он придвинул к себе папку, но долго не решался ее раскрыть. «Неужели опасная история закончилась?» Сейчас он сверит полученные данные с теми, которые хранятся у него в сейфе, и сожжет обе бумаги. Светлого демона нет. Он может жить спокойно. Память вернула Олега Рысева в далекую юность. Потом в те азартные годы, когда он с помощью неуловимой киллерши делал карьеру, пока не сообразил, что с ее помощью можно менять не только звездочки на погонах, но и увеличивать счет в банке. А затем наступил день, когда он узнал правду. Генерал положил перед собой два листа. Один из сейфа, а другой из доставленной лесником папки. Он знал, что и как сравнивать в наборах данных. Рысив нашел одинаковые обозначения и приставил к ним указательные пальцы. Левый к новой бумаге, Правый к старой. Пальцы скользили по страницам, а глаза метались из стороны в сторону, сверяя данные. В чем дело? Ни один из показателей не совпадает. Левый кулак генерала сжался, сминая бумагу. Он долго работал кистью, усмиряя нервы, а затем бросил комочек в пепельницу и поджег. На бумаге, как и в Валяпинске, сгорела женщина, которая не имела ничего общего с настоящим светлым демоном. В кабинет генерал-лейтенанта Бачком протиснулся помощник. Его обеспокоенный взгляд натолкнулся на хмурое лицо начальника. — Вы уже посмотрели? — робко спросил помощник. «Что — Что? — рявкнул Рысев. «Центр мониторинга интернета обнаружил сетевую статью, где упоминается ваша фамилия. Я послал вам ссылку». Рысев открыл на дисплее почту и пробежал текст статьи «Бизнесмен в генеральских погонах». Глаза зацепились за подпись «Демьян Светлый». «Сука!» – прошипел генерал. «Прикажете удалить клевету?» – спросил помощник. «Ни в коем случае! Прикажи, чтобы приняли контрмеры по схеме куча дерьма и вычисли источник этой мерзости!» «Будет сделано!» Помощник рад был покинуть кабинет, где сгущалась грозовая туча. Не успел Рысев отойти от второго удара судьбы за текущее утро, как последовал третий. Ему позвонил банкир Девяткин. «Олег Владимирович, маленькая проблемка!» Двупроцентников я убрал. Новые появились. С этим все в ажуре. Клиенты вернулись. Кое-кому в назидании я поднял временно на 2%. Что тогда? Может и ничего, но лучше встретиться. Нет времени, Эдик, объясни вкратце. Один важный клиент поделился беспокойством. Что у его жены неожиданно сменилась телохранительница Всего на день, как раз тот, когда она посещала депозитарий Вор облапошил вора? вора Нет, закладку не тронули, хотя там был лакомый куш Но прежняя телохранительница вернулась со сломанной рукой И призналась, что ее вынудили пойти на подлог Рысев быстро сопоставил полученную информацию с опубликованным компроматом, в котором упоминалось банковское хранилище. «Ты зафиксировал подставу?» «В депозитарии мы не снимаем. Конфиденциальность. Но в холле пишем». «Скинь на флешку! Встретимся через полчаса на бульваре!» Во время встречи Эдуард Девяткин уже знал о содержимом статьи, где упоминалась и его фамилия. «Что мне делать, Олег Владимирович?» испуганно спросил банкир, сев в условленном месте в Вольво Рысева. «Не бзди! Пусть пресс-служба заявит, что банк подает иска к левите! А если будут копать?» «Не будут! Где флешка?» «Вот! Работай, как обычно, но пока нам лучше не встречаться!» выпроводил банкира генерал. Он проехал несколько километров и припарковался. Сегодня Рысев был без охраны, но не опасался меткого выстрела. Компрометирующая статья красноречиво свидетельствовала, что противник решил уничтожить его без помощи пуль. Видеозапись генерал просмотрел, не выходя из машины. На одном из кадров он узнал ту, кого считал погибшей. Рысев обхватил руль и опустил голову. Когда он поднял взгляд, из его уст вырвалось. «Тварь! Ты зашла слишком далеко!»